Лопою мокрого снега в южилесе падали всю ночь, насыпав к утру высоких слежавшихся сугробов. Снег лежал плотным, ровным и ослепительно белым покровом. В утренних сумерках протяжно каркнула недовольная ворона, разбуженная шумом трактора, расчищавшего дороги. Разбросав снег по сторонам, трактор поехал дальше и вновь стало тихо. Ворона поджала ногу и нахухлилась, принимая удобную для сна позу, но её покой снова потревожили птица тяжело вспархнула с осинового места и перебралась на несколько веток выше, с возмущением наблюдая, как с бритцая металлом под деревьям проходят двое мужчин. Надо было заранее землю огнём прогреть, говорил тот, что по молодости. А ещё лучше разместить направленным взрывом, небольшим таким, маленьким. Гельдеев, ты совсем дурак, вздохнул старший. Какой костёр, какой взрыв? Это кладбище, тут полно деревьев и памятников. — Хочешь пожар устроить или надгробие повредить? — Да и место требует к себе отношения. Тут люди покоятся. — Так-то оно, да? — смирился Гильдеев. — Но земля-то вон какая мерзлая. Как копать? — Ты до нашего погоста где работал? — На стройке. — А теперь ты сотрудник ритуальной службы, Эльсинор. — Имею уважение. Старший смахнул снег с таблички, нумерующей кладбищенской улице, сверившись с ней, отчитал нужное захоронение и объявил. — Пришли. — Пришли. Здесь будем копать. Да как копать, Иксаныч? Руками, Илья. Лом лопатой рабочие руки из плеч. Проверенная веками и лично Игорем Александровичем Розановым технология. Утаптывай дорожку, затем бери совковую лопату, расчищай квадрат. Я с другой стороны. На дорожку не сыпь, люди придут, прощаться будут. Вали все на соседнюю могилу. Через минуту тишину заполнили шорканье лопат по снегу и усердное сопение могильщиков. Ворона, которой было плохо видно происходящее, прилетела с дерева, села на мраморный памятник неподалёку и стала наблюдать, как из-под сугроба появляется чёрный прямоугольник встылой земли. Сумёрзлось. Обидел Гилдеев, пытаясь вогнать в грунт штыковую лопату. "Ломик бери и долби". Разанов утёр пот и расстегнул куртку, запыхавшись. "Как экскаватор бы сюда", мечтательно произнёс Гилдеев и, поймав презрительный взгляд Разанова, подхватил лом. или бы электрическую пилу, можно выпиливать землю прям сегментами. Вместо ответа старший могильщик демонстративно начал отбивать ломом грунт. «Здесь земля глубоко не промерзла», — пыхтя объявил он, — «каменная на сантиметров пятьдесят всего. Сейчас долбим полосы, соединяем их и выламываем куски, используя лом как рычаг». «Это какой-то задубевший глинистый пластилин», — возмутился Гильдеев, изо всей силы вонзая в глину лом. «А кому сейчас легко?» — философски заметил Розанов. «Такие почвы у нас. Зона рискованного земледелия». «Ого! Это совсем и не корнеплод тут!» — Гильдеев отложил инструмент. «Жесткая верхняя корка земли отломилась, открывая на поверхность большую грязно-серую кость. Глянь, Иксаныч, масол-то, похоже, человечьий!» Розанов отставил ломик и нагнулся близоруко щурить. «Скорее всего, бедренная кость», — заключил он. вымола вверх, наверное, за годы. Могила старая, гроб разложился поди. Давай-ка, аккуратно обкопай её, чтоб не повредить. Всё же человек. И куда её? спросил Гильдеев, удержав кость в рукавице. Отложи, перезахороним со всеми останками попозже, решил Разанов. Бери штакოვую и роем на 2 м вниз. Я же говорил, жёстко только первые полметра, теперь должно мягко пойти. Ворона, разочарованная однообразием действия, улетело с памятника. А обелиск будем убирать? Во-первых, не убирать, а демонтировать. Тяжело выдохнул Разанов, отбрасывая лопату в сторону в вязкий грунт, больше части которого налепло на полотно. Могильщик сбил с него глину ботинком. Во-вторых, это не обелиск, а стела. А в чём разница? Обелиск усечённый конус, стела плита, вели как в нашем случае каменный столбик. Повезло, что не гранитный памятник. Такую машину вручную не сковернёшь. «Давай, откапывай камень осторожно, чтобы не треснул». Они перенесли надгробие с могилы в сторону и продолжили копать. «Интересно, кого хоронят?» — прервал молчание гильдеев. Из его рта вырвалась облачка пара. «Кого-то местного. Кладбище-то наше закрытое давно, считай. Историческое. Погребение возможно только в родственную могилу. А тут лежат сплошь столичные покойники. Так мы что, сейчас покойника раскапываем?» «А ты думал». По лошадинному всхрапнул Розанов, что означало смешок. «В Москве все стеснены в условиях. И живые, и мертвые. От захоронения в могилу по принципу гроб на гроб. Так что объявляю перерыв. Чеши в машину и неси из кузова брезент, лесенку, токелажные ремни. Ладно, лапник в последний момент. А, чуть не забыл, контейнер для гроба. Придется мне с тобой идти, так все не унесешь. И напомню взять респираторы. А что будет вонять?» — засомневался Гильдеев. — Покойник-то более тридцати лет назад похоронен. Там же дата на стеле. — Экспериментировать не советую, — заявил Розанов, копаясь на переднем сиденье пикапа. — На, положи в карман. Гильдеев послушно убрал респиратор. Нагруженные инструментами и брезентом могильщики вернулись к раскопу. — Грузи землю на брезент, — предупредил Розанов. — Найдешь гроб, скажешь. Они спустили в яму лисенку и несколько минут сосредоточенно копали. Кладбище, погружённое в умиротворяющую тишину, лишь изредка тревожил скрежет камней о металл лопат. Вдруг Гедеев воскликнул: "Есть. Хм, гроб-то подгнил", разочаровался Разанов. "Но вроде не критично. Давай вынимать, только осторожно". Через несколько минут обвязанный лентой гроб покоился на брезенте на поверхности. Разанов разогнался и схватился за поясницу. "Чёрт, спину потянул. Давай уже, кладём всё в контейнер". И хороним над не могилой. Время идёт. А, и ногу ту неси. Она хоть и не от этого тела, но тоже принадлежала какому-то христианину и заслуживает человеческого погребения. А почему гроб так хорошо сохранился? Разве дерево не гниёт в земле? удивился Гельдеев. Грунтовые воды и глина. Кислорода нет, разложение замедляется. Так и покойник может целёхонький. Смотреть не рекомендую. Да ладно, Иксаныч. Гильдеев возбуждённо посмотрел на Разанова. Надо проверить, вдруг там тело нет или ещё что похлеще. Что? Что похлеще? Хозяин барин. Разанов достал респиратор и натянул на нос. Гильдеев посмотрел на товарища с усмешкой из-за излишней предосторожность и, поколебавшись, выбер инструмента, воткнул полотно лопаты в зазор под крышкой. Ветхое дерево треснуло и крышка отвалилась. Господи, это худший запах в моей жизни. простонул Гильдеев, роясь в кармане в поисках маски. «Тебя предупреждали. Насмотрелся?» «Угу», промычал Гильдеев. Покойник в костюме, лежавший на остатках истлевшей бархатной обивки гроба, выглядел плачевно. Остатки волос, проволочная оправа очков без стекол, восковая бумажная кожа на скелетированном лице. Гильдеев отвернулся. «Закрывай», — рявкнул Розанов, которому надоело любоваться усопшим. «Надо было сказать...» Дурака учить только портить, хмыкнул Разанов. С боевым крещением первый рабочий день прошёл с успехом. Гильдейл закрыл гроб и покрепче затянул стяжки тукелажные ленты, словно опасался, что покойные откроют крышку изнутри. Через полчаса всё было закончено. Остатки захоронены на дне могилы, подготовленная к приёму нового подстояльца нарезанный еловый лапник сложен рядом. Могильщики закурили в ожидании прибытия похоронной процессии. предполагался рассвет, но зари не было видно за серыми снеговыми облаками, из которых начали сыпаться хлопья снега, сначала медленно, потом быстрее, закрывая тёмный прямоугольник в земле белым лёгким саваном. Да, выпустил стройку дыма гильдеев, настроенный на философский лад. Вот так живёшь, работа, дети, то всё, а потом лежишь в гробу с отвисшей челюстью, гниёшь. Жизнь, миг, и всё умрут, и на могиле вырастут фиалки. Саркастично продолжил Розанов. «Что-то ты совсем расклеился. Соберись, сейчас еще второй гроб хоронить». Гильдеев затушил окурок о бетонный бордюр соседнего захоронения, на котором сидел, после секундного раздумья воровато закопал бучок в снег и, поднявшись, одернул куртку, готовую к новым трудовым свершениям. И вовремя. На дороге уже остановилась пара микроавтобусов, из которых начали выходить люди. Вслед за пассажирами выгрузили и гроб. Люди переминались с ноги на ногу от холода, собравшись у гроба. Из группы выделился один человек. Могильщики, скромно стоявшие в стороне и не привлекающие внимания, прислушались. "Друзья, донеслось до ушей Гильдеева, сегодня день, когда мы все глубоко опечалены. Мы скорбим, провожая в последний путь нашу дорогую коллегу Юлию Владленовну. Это была удивительная женщина, умная и неординарная личность." В такую тяжелую минуту всегда острее чувствуется значимость и масштабность ушедшего человека. Юлия Владленуна Бальцевич, главный в России специалист по живописи Северного Возрождения, была одним из самых авторитетных и ценных экспертов по творчеству, например, такого художника, как и ранним Босх, безупречным профессионалом, признанным в мировом сообществе. Послышался всхлеп. Мужской голос тихо утешал всплакнувшую женщину. Траурная речь продолжилась. Юлия Владленовна всегда конструктивно и эффективно решала поставленные задачи, будь то устройство выставки, кураторство реставрации или художественная экспертиза. Она давала ответы на самые сложные вопросы и делала это на протяжении всего своего профессионального пути. А путь был непростой, начав с самых первых ступеней, она поднялась до высот своего опыта. Её и мои коллеги всегда учились у неё. Она для нас пример настоящего профессионала. увлечённого, постоянно увеличивающего багаж знаний. Она многое сделала для развития художественной экспертизы в нашей стране, для укрепления её позиции на мировой арене. Пошли, легонько толкнул в плечо Разанов Гильдеева. Так он ещё не закончил, прошептал Гильдеев. И не закончит, если не вмешаться, ответил Разанов тоже шёпотом. Люди мёрзнут. Мы гильщики медленно двинулись в сторону собравшихся. Говорящий завелил движение, сглотнул искомкал финал. «Мы будем всегда помнить Юлию Владленовну, уважать и благодарить. Она навсегда оставила след в наших сердцах». Оратор положил руку на крышку гроба. «Прощайте». В полной тишине могильщики вбили гвозди в крышку гроба. Кто-то, очевидно выполняющий функцию распорядителя похорон, тихо инструктировал провожающих. «Когда опустят гроб, можно положить цветы и бросить гор с песка. Там стоит специальная ведерко». Народ по узкой протоптанной тропке потянулся к могиле. Выстроилась очередь. Пережидая возникшую в процедуре заминку, Гельдеев глазел по сторонам и первым увидел, как по дороге к месту захоронения подъехала ещё одна машина. Серебристая на Марка затормозила, и из неё вылез высокий, атлетичный блондин. Вопреки траурному мероприятию, он был одет во всё бежевое. Тоже мне, ангел света, в мыслях возмутился Гельдеев такому нарушению похоронного дресс-кода. Хлопнул дверца. Из со стороны пассажирского места материализовался начальник кладбища. Гильдеев всткнул в бок Разанова и махнул подбородком в сторону приближающейся пары. К этому моменту с усопшей попрощались все желающие, и могильщики приготовились закапывать могилу. Однако Блондин подошёл, жестом задержал действия, встал на краю могилы, заглянул вниз и уточнил. "Это Юлия Владимировна Болцевич?" совершенно верно подтвердил распорядитель похорон. Прошу прощения у собравшихся за неудобства, но я забираю тело, — сообщил блондин. — Вынимайте гроб, — обратился он к могильщикам. Тишину разорвал коллективный вздох. — Что значит «забираю тело»? — возмутился мужчина с траурной речью. — Кто вы такой? — визгливо повысил он голос. Гильдеев, отметивший, что оратор был самым бойким из собравшихся, настроился созерцать скандал. — Рейнвальд Максим Рудольфович, следователь по особо важным делам СК РФ. представился блондин. "Вытаскивайте гроб", повторил он могильщикам. "Подождите, но у вас должно быть какое-то обоснование, документ", предположил похоронный агент. "Обоснование есть постановление следователя о повторной судебно-медицинской экспертизе тела по вновь открывшимся обстоятельствам. То есть вы сами себе его выписали", настаивал агент. "А можно ознакомиться с оригиналом, пожалуйста?" Райнвальд вынул из внутреннего кармана дублёнки сложенный в четверо файл с документом. Распорядитель углубился в чтение. Послышался возмущённый ропот в толпе. "Позвольте!" взорвался оратор. "Похороны уже идут!" Он вырвал из рук разноного лопату и демонстративно зачерпнув земли, бросил её на гроб. "Всё, могила закопана. Поздно." "У меня есть и решение суда об эксгумации," бесстрастно парировал Райнвальд. "Показать не стоит." Распорядитель похорон вернулся к следователю постановлению. Но всё это как-то неужеданно, и прямо скажу, адеозно. Не вероятно должно быть согласие от руководства кладбища. Я согласен, послышался унылый голос и из задних рядов, показался начальнику кладбища. Если больше нет возражений, произнёс Райнвальд таким тоном, что было ясно, полевать он хотел на возражения, то можно уже приступать к выемке и погрузке тела. Он выразительно посмотрел на могильщиков. Могильщики повернули головы к начальнику кладбища. Тот мелко и часто закивал. Могильщики спрыгнули в могилу. историю крепить к на гроб, так и ложную ленту. Спасибо за содействие, поблагодарил Райнвальд начальник акладчи. Проследите, чтобы тело доставили по этому адресу. Он достал из кармана рабочую визитку судебного морга и вручил начальнику. Глядя, как следователь быстрым шагом дошёл до машины, завёл мотор и уехал, оставив собравшихся пребывать в смятении и шоке, гильдейев понял, что Разанов был тысячу раз прав. Его первый рабочий день прошёл с успехом. такое боевое крещение он забудет очень нескоро